Глава шестая. «Куда мы направляемся?» поинтересовалась я, когда машина понеслась по набережной Москвы-реки. «На Старый Арбат», пояснил Володя. «Я спросила про человека», улыбнулась я. «Екатерина Федоровна Белова», начал Костин. «О ней почти ничего никому не известно. Где появилась на свет, кто родители, что за учебное заведение окончила?» «Вопросы без ответов». Я познакомился с ней через Лёню Хорина. Я тогда был начальником отделения полиции, пока на Петровке служил. Леонид — отец парня, который попал к нам в обезьянник. Юноша был задержан, находился в районном отделении. Взяли его за хулиганские действия. Приставал на улице к женщинам с непристойными предложениями. Потом пошел в ГУМ, опрокинул тележку мороженщицы. Вот тут ему не повезло. Если на улице девушки просто убегали, то в главном универмаге Москвы ему не повезло. В тот момент, когда хулиган оскорбил продавщицу и перевернул холодильник с товаром, мимо проходили шахтеры, которые в столице отпуск проводили. Ребята суровые, крепкие работяги. Они увидели, что торговка рыдает, подошли к юноше и велели «Все собери, оплати испорченный товар и свободен». «Идите на!» — огрызнулся Буян. Видно, он привык, что ему все сходит с рук. Но в этом случае недоросль ошибся. С выбитыми зубами, сломанным носом и еще кое-какими повреждениями парнишка оказался в отделении. В придачу туда доставили шахтеров, их жен, мороженщицу и несколько покупателей в качестве свидетелей. Юноша даже у нас не притих, Матерился, орал, требовал вызвать отца, что я и сделал. Потом, пока папаша ехал, поговорил с остальным народом. Набрал материал для доклада отцу. А на закуску ему сообщение. В кармане сыночка пачка сигарет, где вместо табака травка. Это уже на хорошую статью тянет. Прибыл мужчина. Он оказался депутатом Верховного Совета, известным композитором. Выслушал меня, за голову схватился. Мальчишке уже 18, но глупый он, как трехлетка. Не ломайте парню жизнь. Ну и договорились. Мороженщицы, компенсация за товар и моральное унижение. Перед шахтерами сынку извиниться. И Леонид Рудокопов проведет на праздничный концерт, в ложу посадит, женам подарки вручат. Все это в канун 8 марта случилось. Но я предупредил, что если этот позор родителей еще раз мои люди привезут, тогда на меня не рассчитывать. Леонид решил со мной дружить. Звонил, билеты на концерты присылал. Он вообще-то хорошим мужиком оказался. Костин закашлялся и потянулся к держателю, в котором торчала бутылка с водой. «Один раз он меня позвал съездить с ним в гости», — продолжил Вовка. «Предупредил. У Кати самые красивые девушки будут. Приглядись, может, какая понравится?» Прикатили в Подмосковье, какой-то дачный посёлок. Лёня открыл ворота. Самые обычные, деревянные, зеленой краской покрашены. Пошли мы по дорожке к дому. Большой дом, два этажа, из дерева сколочен, круглая веранда, по тем временам недешевая недвижимость. Но такие дачи тогда у многих артистов, писателей, художников, партийных боссов, элиты были. Вошли в тамбур, попали в холл. Мама родная. Я, наверное, реально рот открыл. Вокруг мрамор, люстры хрустальные, позолота. Продвинулись в столовую, а там стол, фуршет, икра, колбаса и такая и сякая, спиртное все импортное. Девушки. Одна ко мне подошла, зачирикала, «Пойдем купаться?» Я на нее смотрю, не знаю, что ответить. На улице весна, но холодно. Леня вместо меня, обалдевшего, высказался, «Дай ему халат, плавки, и минут через десять Девушка меня по коридору провела, дверь открыла. Вот тут у меня челюсть опять отвисла. Бассейн в доме. Баня. Я такой разврат только в импортных фильмах видел. Девок полно. Из мужиков только Леня и я. Познакомил Хорин меня и с хозяйкой, Катей. Мы у нее в доме часа четыре провели. И я подумал, пора уезжать. Екатерина меня за руку взяла. Не понравились девочки? Сейчас поменяю их. Или неправильно Ленечку поняла? Тебе нужна невеста для удачной женитьбы? Я сижу, моргаю. Она засмеялась. Не бойся. Что бы ты тут ни натворил, уберем. Вымоем? Здесь можно все, и ничего наружу не вытечет. Костин въехал в арку дома и припарковался во дворе. «Вот с тех пор мы знакомы. Катя сейчас владеет спа-салоном. Но абы кто туда никогда не войдет, только по приглашению?» «Я ее клиентом никогда не был. Но порой приезжаю сюда просто поболтать. Катюша по возрасту чуть старше меня. Если Анна та, за кого мы с тобой сейчас ее считаем...» то Кэт точно все про нее знает. «Женщина, которая ведет такой бизнес, клиентов не сдает», — возразила я. «Конечно», — согласился Костин, — «и просить ее об этом не стану. Просто спрошу, не работала ли у нее Анна, не знает ли чего о женщине». Дверь в дом распахнулась, стройная дама в черных брючках и белой рубашке помахала нам рукой. «Вальдемар, почему вы тут с незнакомой мне красавицей топчетесь?» «Рассказывал Евлампия историю нашего знакомства», — ответил Вовка. «Знакомьтесь, девочки». Минут пять ушло на диалог. «Чай, кофе, вам со сливками, попробуйте конфеты, их из Парижа приятель привозит». Потом Екатерина прищурилась. «Мы соблюли правила приличия, продемонстрировали друг другу свое воспитание». Теперь приступаем к делу. Что хотите? В общих чертах. Если пойму, что способна исполнить желание, тогда начну выяснять детали. Если говорю «нет», то бесповоротно. Упрашивать бесполезно. Я решила сразу и честно задать нужный вопрос. Анна Ивановна Корнилова у вас работала? Не помню такую. После короткой паузы ответила хозяйка. «Анна Ивановна Жукова», — подключился Костин. «У нее была маленькая дочка. Женщина меняла любовников. Бедные Ромео ее не интересовали. Думаю, красавицу привлекали не юные мальчики, а взрослые мужчины с хорошим золотым запасом». «Таких птичек много. В моем саду они тоже поют?» — усмехнулась Екатерина. «Я имею дело только с богатыми людьми». Если мужчина ищет жену, то приглашаю его в один свой салон. Кли ему хочется порезвиться на лужайке, тогда другая платформа. То же самое для женщин. Мечтаешь о богатом муже? Организую встречи в ресторане, куда входят исключительно по приглашениям. Или соберу вечеринку. Каждому клиенту особый подход с выдумкой. Никакого разврата. И да! Есть парни и девицы, которым охота поплясать, повеселиться, но поскольку это дети известных фамилий или сами звезды, не следует им прыгать под музыку в зале, куда билет может легко купить простой смертный. Для них сделан свой клуб. По запросу организую закрытый вечер, где клиент или клиентка знакомится с человеком своей мечты, который не предполагает об открытии на себя сезона охоты. Если кому приспичит повеселиться на диване, то подобное запрещено. Решили тайком нарушить правила? Заперлись в туалете? Полное разочарование. Даже над унитазом камера. И больше вы никогда ни в одно моё заведение не попадете. Произнося свою речь, Катя параллельно рылась в планшетнике и вскоре сообщила. Нет, не знакомо. Ни с Аней Жуковой, ни с Аней Корниловой. «Может, слышали про Таисию Михайловну Жукову?» Белова снова начала изучать айпад. «Нет. А почему вы решили, что они мои знакомые?» «Сейчас объясню», — сказал Володя. «Анна, мать Таисии, вела свободный образ жизни». Екатерина молча выслушала его и подвела черту. Вова, если актриса в самом деле так себя вела, то она содержанка очень высокого полета. Таких шлюхами не называют. Да, они ими не являются, поскольку живут с одним партнером энное время. Налево от него не заруливают. Год, два, четыре. Не девочка на пару часиков. Порой вторая любимая жена. Детей они, правда, рожают крайне редко, Понимают, что младенцем мужика никогда не удержать. Если тебя разлюбили, то тебя разлюбили. Конец. Тупик. Лбом в стену. Зачем малыш? Он большая помеха для гитеры. Мы сейчас говорим о настоящих куртизанках, а они никогда мужика около себя насильно не удерживают. Знают, что если кавалер уходит, пожелай ему добра, но никогда назад не принимай. «Даже если стоит под дверью, плачет, держит в зубах бриллиантовое колье, в правой руке документы на дом, который он сейчас тебе купил, в левый листок с паролем от сейфа, куда дядька миллионы складывает, всю лестницу розами усыпал. Вернись ко мне, дорогая!» Екатерина улыбнулась. «Наденька Косова, когда такую картину узрела, вышла из квартиры и тихо сказала». «Спасибо за подарки, но мы теперь чужие люди, и это ты так решил?» Когда уходил, я уточнила. «Значит, я совершенно свободна с этой минуты?» И услышала в ответ. «Да, как ветер. Живи с кем пожелаешь. Мы никто друг другу». «Сейчас я счастлива, и тебе известно, что, состоя в отношениях с любимым, Никогда не принимаю никакие презентики от посторонних. Рада была тебя видеть. Прости. Собираюсь. Мы в Лондон улетаем. И захлопнула дверь. Белова закатила глаза. Надюша, Софа, Алина, Олечка. Легенды 90-х начала 2000-х. И не по 18 лет было им. За 30, кое-кому 40. Но лолиты рядом с ними, описавшиеся котята. Да, юный цветочек хорош, но глуп. Считает, что он молод, поэтому лучше всех старух. Екатерина засмеялась. Помню, как одна такая пришла на мою вечеринку с кавалером. Лет пятьдесят мужику было. Богат, женат. Малышка такая довольная, убила она бобра приманила на юное тело. И тут Алина появилась. Ей хорошо за тридцатник закатила и свободно тогда была. Глянула она на бобра, улыбнулась, завела с ним разговор и ушел с ней мужик, словно загипнотизированный. Теперь уж таких птиц нет. Среди нынешних девочек есть приличненькие Но до тех великих им далеко. Хотела их созвать на свой юбилей. Много лет не виделись, но ничего не получилось. Косово давно в Англии, замужем за бароном. У нее замок, охота, куча детей, собаки. Богата до да неприличия. Алина Макарова в Италии. Супруг владеет много чем. Жену обожает. Олечка в России... Порой вижу ее на благотворительных мероприятиях. Муж при огромных деньгах, четверо сыновей. А Сонечка Грин, трепетная, нежная, Полюбила Ахламона, голову потеряла. Когда я ее избранника увидела, Чуть шампанским не подавилась, Смотрю на Софочку, думаю, Сколько ж выпить надо, Чтоб с таким не то что в кровать лечь, А в одной комнате сидеть согласиться. Внешне — обезьяна. Поведение грубое, ботинки грязные. Сам весь затасканный, жить ему негде, кушать не на что, ездит на метро. Екатерина глянула на меня. Думаете, я меркантильная? Нет. Но если парень до сорока лет ничего не добился, сидит в офисе на табуретке у двери, а зарплаты ему на один банан не хватает, то идти в ЗАГС с таким нельзя. Почему? Залезет жене на шею, начнет права качать, строить супругу, придираться к ней. И ты что, кошачье дерьмо, раз на такого посмотрела? Ты себя на помойке нашла? Лучше будь один, чем вместе с кем попала. Цитата из стихотворения Амара Хайяма. Бесконечно расстроилась, когда Грин, лучшую из лучших, с таким кавалером увидела. Белова замолчала.